Прозорливость. «Знающий людей разумен, а знающий себя самого прозорлив». Лао-цзы. Ариадна Ардашникова. На крещении моего младшего внука Александра в 1987 году батюшка говорил, что скоро слово «верующий» уже не будет определять общности. «Нам предстоит тяжелый путь — идти ко Христу». Он обхватил руками воздушный столб и направил его движением руки вперед и вверх. «Идти по дороге, не сваливаясь, с обочин в канавы ни вправо, ни влево». Он пояснил, что не сваливаясь ни во вседозволенность духовных поисков, ни в фанатичную уверенность в правильности только своего опыта веры. Священник Владимир Архипов Однажды, стоя в алтаре, отец Александр смотрит на это место. «Где ныне находится его могила? Юп, Протягивает руку и говорит. «Ну, скоро мы здесь с вами послужим постоянно». Юрий Беленький Как-то в конце 80-х, на мой вопрос о будущем коммунистической власти отец Александр ответил, как всегда, тихим голосом. «У них нет будущего». Они сами, задыхаясь, приподняли эту плиту, но не удержат, и она их же и прихлопнет. Наталья Большакова Жду отца Александра в старожке. Приходит веселый, с людьми шутит, оживлен. «Ну, идемте ко мне, поговорим. Говорим о нашем будущем христианском журнале, возглавлять который отец Александр благословил меня. Обсуждаем наш детский альманах». И вдруг среди всего этого творческого радостного обсуждения он меняется в лице и говорит, глядя мне прямо в глаза. «Вы должны знать, что ваш владыка Леонид скоро умрет, и вам будет очень трудно». На мое счастливое состояние, именины, причастие, рядом отец Александр, полнота радости, больше не о чем и мечтать. Никак не ложились эти слова и изменившийся голос. Да и почему это владыка Леонид должен вдруг умереть? Он ведь еще совсем не старый, пронеслось в моем сознании. Митрополит рижский и латвийский Леонид Поляков умер в этот день, 8 сентября 1990 года. Митрополита Леонида и отца Александра отпевали в один и тот же день, 11 сентября 1990 года, в день усекновения главы, Иоанна Предтечи. Священник Александр Борисов Когда Алику было лет пять, как-то проходили они вместе с матерью мимо церкви в Тарасовке. Это очень красивая церковь. Вдруг Алик сказал, «Здесь я хотел бы служить священником». И через два десятка лет он действительно стал там служить. С детства я увлекался биологией. После института работал в ней общей генетики, потом в Институте биологии и развития. Но меня все время не оставляло чувство, что все это как бы только для себя. Хотелось сделать что-то более значимое, более важное. Я всегда предполагал, что могу оставить научную деятельность, чтобы послужить церкви. И вот лет в тридцать я почувствовал, что пора сделать этот шаг». Однако отец Александр стал меня настойчиво удерживать, и удерживал года два примерно, и лишь тогда, можно сказать, сдался. Теперь я понимаю, он действительно хотел от меня решимости, уверенности в выборе именно такого пути. Сам переход оказался, к счастью, вовсе нетрудным, хотя в то время это выглядело весьма экстравагантным — уйти из Академии наук в Духовную Академию. Но отец Александр дал мне разговором с директором института, академиком Астауровым, дельный совет. Он буквально предвидел. «Директор спросит у тебя, были ли подобные прецеденты, и что теперь ему говорить вышестоящему начальству? Ты скажи ему три вещи. Первое. Ты не бежишь за границу, не подписываешь антиправительственных писем, а идешь в учреждения, которые легально существуют и готовят выпускников для служения в русской церкви. Второе. В институт ты пришел к ним в 30-летнем возрасте, и они не ответственны за то, что ты уходишь, поскольку не они тебя формировали. И третье. В ответ на то, что ты оказался идеологически невыдержанным, куда, мол, смотрело начальство, беря тебя на работу... Скажи, ну что ж делать, человек выбрал такую стезю и добровольно уходит. Вопрос для института решается сам собой, все нормально. Именно так все и произошло. И эти аргументы помогли тогда моему академическому руководству выпутаться из щекотливого положения. Меня приняли сразу в четвертый класс семинарии, и через год, когда я ее окончил, я был рукоположен диаконом и назначен на служение в одну из московских церквей. Сергей Бычков Помню, что сороковой день со дня кончины Елены Александровны Огневой отмечали в новой деревне. Отец Александр служил по нихиду, а потом мы вместе пешком пошли на станцию Пушкина. Володя Ерохин, ухаживавший за ней вместе с сестрой Ольгой, скорбел, что до последней минуты не находился рядом с ней. Неожиданно отец Александр сказал: Не огорчайтесь. Я бы хотел, чтобы в мой смертный час рядом не было никого. Нас настолько удивило его желание, что мы стали расспрашивать его. «Смерть — великая тайна», — ответил он. «Именно поэтому я бы хотел, чтобы никто не мешал при этой встрече». Марианна Вехова Я рассказала отцу сон. «Как будто я вошла в какую-то незнакомую церковь. Там было пусто и темно. Только в правом пределе горели свечи. Худой молоденький священник что-то говорил и пел. Он был в черной одежде. Перед ним стояло много молодых женщин в черном. Они теснили друг друга и протягивали священнику какие-то коробки». «Что тут происходит?» — спросила я бабку у свечного ящика. «Младенцев нерожденных отпивают ответила бабка. «И мне надо сюда прийти», — сказала я, повесив голову. Мне было очень грустно во сне. Отец внимательно выслушал рассказ и нахмурился. Он ничего не сказал, только посмотрел на меня почему-то с жалостью. Перевел разговор на другое. Через некоторое время выяснилось, что я беременна, а еще через некоторое время мой ребенок умер. Когда я выписалась из больницы и пришла к отцу в церковь, он сначала прочел очищающие молитвы и только потом допустил меня к причастию. «Как неожиданно все случилось!» — пожаловался я на исповеди. «Я ждал этого», — сказал отец. «Помните тот сон?» «Значит, все-таки с нам можно верить?» — спросила я отца. «А в «Премудростях» в нескольких местах написано, что с нам верить плохо». Сны бывают от Бога, от впечатлений жизни, от бесов. Бывают сны предостережения, чтобы человек эмоционально подготовился к какому-то удару. Когда сон от Бога, это сразу чувствуется. Покой, радость, душевный подъем бывает после пробуждения.